Глава двадцать «В вашем доме есть ценные вещи?» — спросил я. Игорь улыбнулся. «Нет, так, ерунда, типа трех серебряных столовых ложек и двух совершенно не представляющих никакого интереса колечек, оставшихся от мамы. Впрочем, имеются еще золотые часы кости». «А карты?» — напомнил я. «Вы же говорили, что они очень дорогие». Игорь вздохнул. «Верно». Только у Федора в основном были копии, они не особо ценятся. Три самых раритетных экземпляра я продал, когда бизнес начинал. Стартового капитала не имел, вот и спустил наследство. Кстати, совсем об этом не жалею. Я эти карты тихо возненавидел. Из-за них весь ужас случился. Одно время хотел копии со стен поснимать да сжечь. И что интересно, так один раз и сделал. Сложил рамки в мешок, Утром решил на помойку сгонять, а ночью мама приснилась, грустная такая, качает головой и плачет. Верни, сынок, папиной игрушки на место. Я проснулся весь мокрый от слез и назад все на гвозди повесил. Когда же ценные экземпляры продавать решил, то сначала копии заказал. Маму обижать не хотел, подумал, она меня поймет. Ведь жить-то надо. Ну, не на чужого же дядю пахать. Лучше хоть маленький, да свой бизнес иметь. Очень боялся, что родители из-за этого рассердятся. Повесил копии и громко сказал «Извините меня, папа с мамой». Так уж жизнь повернулась. «Наверное, я кажусь вам сумасшедшим?» «Нет», — ответил я, — «сам иногда ловлю себя на том, что беседую с покойным отцом. Человеку трудно примириться с кончиной близких». Писатель Матерлинг утверждал, что мертвые живы, пока мы о них вспоминаем. «Значит, ценностей в доме нет?» «А почему вы задаете этот вопрос?» — удивился Игорь. Я сделал вид, что не слышу его, и продолжил. «Ничего из квартиры не пропадало?» «Что же могло исчезнуть?» «Ну, допустим, кольца вашей мамы и золотые часы Константина», — сказал я, и тут же понял, что сморозил глупость. «Ну кто станет затевать масштабное представление с Франсуазой из-за грошовых украшений?» «Сейчас гляну», — кивнул Игорь. «Я коробочку давно не открывал, ни к чему мне». — Кстати, — попросил я, — заодно осмотритесь как следует. Вдруг все-таки что-нибудь пропало. Сразу не заметили, а сейчас в глаза бросится. — Ладно, — слегка растерянно ответил Игорь. — У меня есть шкаф. Там старые вещи лежат. Лет десять гардероб не разбирал. Вероятно, и впрямь что-то испарилось. Посидите тут или со мной пойдете. — Лучше останусь и воспользуюсь вашим телефоном, если разрешите, — попросил я. — Звоните на здоровье, — спокойно ответил Игорь, и ушел я набрал номер норы и начал вкратце передавать беседу с самойловым внезапно хозяйка прервала меня ваня пусть игорь вспомнит название журнала год и месяц когда была опубликована фотография арины думаете такое возможно думал ка здесь ни при чем обозлилась нора твое дело спросить и записать ответ вроде все на месте заявил игорь входя в комнату Хотя, если честно, то я уже не помню содержимое гардероба. Барахло всякое. Старые костюмы Фёдора, несколько пальто, отрезы на платье. Бог весь, чего мама хранила. Меня интересуют лишь дорогие вещи, типа золота, картин великих мастеров, раритетного фарфора. Игорь засмеялся. У нас такого никогда не было. Но я решил не сдаваться. Скажите, Игорь, если бы вы были грабителем, что бы украли у себя? Самойлов вытащил сигареты. «Ну, может, домашний кинотеатр и CD-проигрыватель?» «Это мелко». «Ничего себе!» — возмутился Игорь. «Такие дуры здоровые!» «Не в том смысле, не в размере дела, а в цене», — пояснил я. «Кинотеатр — не копеечная вещь», — возразил хозяин. «Он исчез?» «Да нет, стоит себе». «Может, у Ани водилась старинная посуда?» Или доставшаяся ей от бабушки табакерка?» Игорь уставился на меня, потом тихо, но четко сказал. «Вы, Иван Павлович, не волнуйтесь. Ничего у меня нет. Мама из очень бедной семьи происходила. У них дома чай лишь по воскресеньям пили, а в будний день они траву заваривали. Если вас по непонятной для меня причине волнует благосостояние отца и матери, то повторюсь». Они ничем не владели, кроме карт. В основном копий. Подлинники я на бизнес обменял. Хорошо, я понял. Ничего ценного нет. Сдался я. И не было. Ладно, можете вспомнить название издания, в котором Аня увидела фото Арины Гофмайстер? Попросил я. Впрочем, понимаю, что такое практически невозможно. Игорь щелкнул языком. Да уж. Знаете... Моя мама никогда себе ничего не позволяла. Одежду покупала лишь по необходимости. Косметикой не пользовалась, парфюмерией тоже. Даже в парикмахерскую не ходила. Ее соседка стригла. Режим жесткой экономии. Единственное баловство — журнал «Дамское счастье». Такого журнала на момент написания рукописи не существует. Если он все же появится, то любые совпадения случайны. Вообще говоря, это я его первым купил. Решил маме приятное сделать, просто так, без повода. Принес и положил ей на подушку. Аня сначала отругала сына. «У нас гречка закончилась, и масла нету. А ты заработанное на ерунду тратишь». Игорь даже обиделся на мать. Но потом вечером Аня села в кресло и погрузилась в чтение. Изредка она окликала Игоря, говоря, «Представляешь, Наполеон был крошечного роста». Или «Джон Кеннеди, оказывается, изменял жене. Слушай, очень интересное издание». С тех пор Аня стала сама покупать дамское счастье. Прочитанные номера она никогда не выбрасывала. Разве можно отнести на помойку красивое, дорогое издание? К тому же в ноябре Аня успела забыть о том, что читала в январе, и охотно заново брала в руки старый номер. «У вас сохранились подшивки?» — подскочил я. «Ну да», — кивнул Игорь, Пыляться на антресолях. Конечно, давно следовало избавиться от них. Ну, зачем мне эти журналы? Или старые пальто отца в купе с туфлями умершей мамы? Но, знаете, рука не поднимается отнести барахло на помойку. Такое ощущение, что тогда окончательно похороню своих. Навсегда. Следа их на земле не останется». «Можно ли найти фото Арины?» — перебил я Самойлова. Помните год и месяц, когда «Дамское счастье» опубликовало статью о Гофмайстер? Игорь мрачно посмотрел на меня. Думаете, можно забыть момент, когда в последний раз видел свою мать здоровой? Вечером того дня я отвез ее в больницу. И все. Живой она оттуда не вышла. Извините, — пробормотал я, — право мне очень неловко. Но моя работа вынуждает иногда быть не совсем тактичным. «Нам с Элеонорой очень нужен тот номер со снимка Марины». Игорь почесал подбородок. «Нет проблем», — сказал он спустя пару секунд. «Только вы мне помогите. Одному неудобно пачки сверху снимать». Примерно через полчаса, перемазавшись в пыли, Игорь радостно воскликнул. «Во! Добрался! Держите!» Я схватил стопку толстых журналов, крест-накрест, перевязанных простой веревкой, И отчаянно расчихался. «Аллергия?» — сочувственно спросил Самойлов. «Нет», — кашляя ответил я, — «сам не пойму, что случилось». Пыли надышались. Поставил диагноз Игорь и ловко перерезал бечевку. «Вот он, журнальчик. А вон и статья большая, с фото. Глядите». «Ничего, девочка, а? Только сейчас она уже невось не такая красавица. Наверное, замуж вышла, детей нарожала и Матроной стала». Я посмотрел на снимок и не удержал восхищенного вздоха. Арина гофмайстер и впрямь была удивительно хороша. Смуглая кожа, огромные глаза, которые оттеняет удачно подобранное платье, красиво очерченный рот, прекрасные волосы и при этом пышная, наверное, искусственно поднятая корсетом грудь. Утро следующего дня началось со звонка Веры. — Милый! — закудахтала она. — А где мои ботиночки? — О, Господи! — простонал я, садясь на кровати. — Совсем забыл. Лежат в багажнике. Если хозяйка разрешит отлучиться, то скоро привезу. — Ждем тебя, любимой. радостно воскликнула девушка. — С кем? — насторожился я. — Так нас двое. Я и сыночек. — захихикала Вера и отсоединилась. — Я от отчаяния застонал. Сейчас начнет трезвонить Лиза. Ее обновки тоже в «Жигулях». И точно. Сотовый закудахтал. «Не сердись», — быстро сказал я. «Сейчас приеду». «Очень хорошо», — подчеркнуто ровным голосом ответила Николетта. «Это ты?» — вырвалась у меня. «А чьего звонка ты ждешь?» — ехидно поинтересовалась маменька. «Ах, прости, совсем забыла. Ты же у нас будущий папаша, отец милых крошек, отрезанный ломоть!» «Извини, не понял». «Немедленно ко мне!» — заорала маменька. «Сейчас все и объясню. Вот она, проклятая подушкинская порода. Никому бы из-за делье в голову подобное не взбрело. Короче говоря, коли через секунду не явишься в мою квартиру, считай себя сиротой». «Николета», — попытался я слегка вразумить маменьку. «Извини, но мне никак не успеть к тебе за пару минут. В Москве большие пробки». Вообще-то доводы рассудка совершенно не действуют на маменьку. Услыхав мой спокойный голос, Николетта впадает в раж, начинает визжать, но сегодня в трубке повисла тишина. А потом раздалась фраза, произнесенная словно снежной королевой. «Решение принято, поспеши». Недоумевая, я заглянул к норе и нашел хозяйку, обложенной толстыми томами. Руки ее быстро перелистывали страницы. Пришел получить задание, отрапортовал я. М -м -м", — протянула Нора. Куда ехать? Мм. Простите, не понял. Элеонора оторвала глаза от текста. Ваня, пока ты мне не нужен. Можно съезжу к Николетти, обрадовался я. Хозяйка кивнула. Только надень шлем и бронебойный жилет. Зачем? удивился я. Нора вытащила из стола папиросы. Николетта звонила мне пару минут назад и несла страшную чушь. Что-то вроде мой сын умер поминки в среду. Она в боевом настроении, а я не готова лишиться секретаря, хоть он частенько и совершает немыслимые глупости. Кстати, из-за чего скандал? Не знаю, соврал я. Ну, не рассказывать же хозяйке о двух беременных дамах, ждущих официального оформления отношений с господином Подушкиным. Что-то ей не купил? — ухмыльнулась Нора. Кстати, зять Коки на днях приобрел загородный дом. Будь готов к нападению, поэтому нацепи свинцовые пластины на грудь и прикрой голову. — Спасибо за совет, — вздохнул я. — Нема за счет откликнулась Нора и снова уткнулась взглядом в страницы. Получив свободу, я спустился к машине, сел за руль и, пока прогревался мотор, позвонил Лизе. «Слушаю», — вежливо отозвалась бывшая любовница. «Извини, дорогая, пакет с обувью. Я уже поняла. Тебе на меня начхать». «Конечно, нет. Просто я не успел. Ты спал?» «Да», — удивился я вопросу. «И как? Хорошо?» «Нормально». «Выспался?» «Вполне». «Значит, на меня тебе плевать», — подвела итог Лиза. «Если у человека нет времени, он не успевает добежать до кровати, не до сна ему» а ты дрых без задних ног, оставив жену босой. Мы пока не расписаны, только и сумел выдавить я из себя. «Ах, вот оно как! Хорошо! Немедленно приезжай сюда, в эту ужасно тесную отвратительную берлогу, где я вынуждена из-за тебя коротать дни!» — заявила Лиза. «Ничего себе! купил мне квартирку!» «Она не твоя!» — растерянно брякнул я. «Приобрести апартаменты я не могу!» Еще лучше, — прошипела Лиза. — В общем, кати сюда. — Через два часа, не раньше. — Почему? — Сами понимаете, говорить в такой ситуации правду провизит к Николетте опасно. — Работа держит, — вымолвил я, и тут же услыхал очередь коротких гудков. Бывшая любовница швырнула трубку. Но не успел я взяться за руль, как телефон ожил снова. Радость была преждевременной. Лиза не принимала решения прекратить разговор. Мобильная связь обрывалась сама собой. Алло, осторожно сказал я. Ванечка, защебетала Вера. Ты любишь макароны с соусом баланес?» Ну, не слишком? А что предпочитаешь? Мясо отбивные котлеты или кусок вырезки? честно ответил я. Впрочем, на гарнир макароны сойдут. Ой, здорово. Уже едешь ко мне? Пока нет. А почему? «Работа!» И снова из сотового брызнули фонтаном короткое ту ту ту Я воткнул в ухо хэндс-фри и приготовился к новым звонкам. Чутье не подвело меня. Пока я добирался до Николеты, бедный аппарат успел почти расплавиться от тяжелой работы. Лиза и Вера трезвонили попеременно. Обеих дам отличала редкостная настойчивость, если не сказать настырность. Первая безостановочно злилась, восклицая «Ты хоть понимаешь, в какие ужасающие нищенские условия загнал меня?» А вторая «Сюсюкала», Ваняша, «Перец переносишь? Любишь петрушку?» Поскольку звонки раздавались постоянно, я устал и начал просто отвечать обеим «Да, конечно, ты права». В конце концов Вера воскликнула «Ваня, что значит ты права? Я интересуюсь твоим отношением к яблочному пирогу». «Замечательно — Замечательно! — воскликнул я, потряс головой. Услыхал снова мелодичный голосок и быстро добавил. — Это как раз то, чего я хотел. — Ну ты и хам! — взвизгнула Лиза. — Первый раз с подобным сталкиваюсь. Говорю, иначе уйду от тебя, а ты в ответ — это то, чего я хотел. «Извини — Извини, — промямлил я. — Решил, это речь идет о яблочном пироге, который ты собралась приготовить. — Я? Яблочный пирог? — «С ума сошел? Решил превратить жену в кухарку?» — взвизгнула Лизавета. У меня заломило виски. Я помимо воли отключил телефон. Ей-богу, человек, придумавший сие благо цивилизации, погорячился. Без мобильной связи моя жизнь была бы намного спокойней. И вообще, каким образом мои приятели ухитряются заводить при живой жене любовниц? Ну зачем им этот геморрой, а? Это же постоянный стресс. Следует помнить, что сказал одной, что наврал другой. Держать в уме всякие мелочи, типа их гастрономических пристрастий. Ведь не всякую законную супругу, больную, допустим, диабетом, обрадует принесенный домой торт, даже если муж вручит его снежными поцелуями. С другой стороны, любовница, совершенно здоровая девица, придет в негодование, получив конфеты на кселите. И что делать бедному парню? Честно заявить «Простите, бабы!» запутался в вас. Вот и вышла незадача. В следующий раз буду аккуратным и вручу каждый свое. Интересно, какой-нибудь из мужиков способен на подобную откровенность? И какого размера мокрое пятно останется от храброго парнишки? Тяжело вздыхая, я доехал до некогда родного дома и позвонил в домофон. Судя по тому, что никто не спросил «Кто там?», Ивану Павловичу собираются оказать горячий прием. Но, как выяснилось чуть позже, мне и в голову не могло прийти, что ждет несчастного господина Подушкина. Дверь открыла Кока. Увидев ее худую, облаченную в твидовый костюм фигуру, я безмерно удивился. Что случилось? Кока прищурилась, но ничего не ответила. Я начал расстёгивать дубленку, чувствуя, как меня охватывает тревога. Сейчас десять утра. Заклятая маменькина подружка никогда не вылезает из кровати раньше двух часов дня. Что, в общем-то, понятно. Кока — отчаянная тусовщица. И, несмотря на свой преклонный возраст, обожает веселиться до того момента, когда на улице города выезжают первые трамваи. Так что стряслось? Попытался я еще раз прояснить ситуацию. По-прежнему молча, коком, жестом древнегреческой богини указала на плотно закрытую дверь гостиной. Я толкнул створку, вступил на темно-красный ковер, тканный руками трудолюбивых женщин Востока, и попятился. Картина, развернувшаяся перед глазами, выглядела воистину впечатляюще.